Глава 24. Финал. Паника в городе опять сыграла на руку. Никто не обращал внимания на полицейскую машину, несущуюся сиреной. «Итак, то включая ее, то выключая, то разгоняясь, то сбрасывая скорость, я доехал до маленькой Италии, где загнал Форд в проезд за стройкой, которую запомнил по вылазке в контору «Кабана Пачетти». Там сбросил пиджак и бронежилет, переоделся в спортивную куртку и сменил шляпу на кепку. Стащил, наконец, водительские перчатки, сунув их в карман. Протер пиджаком рулевое колесо. С сомнением посмотрел на кровавое пятно на полу. «Кровь Джимми. Группу они могут проверить». Но мы и это предусмотрели. Я вытащил из багажника большую бутыль блича для чистки раковин, полил едкой смесью пол, панель приборов, сиденья, затем забросил бутыль внутрь и захлопнул дверцу. Пусть там еще и пары на жаре накапливаются, тогда все растворится. И пошел быстрым шагом в сторону жилых кварталов. Навига Рибальде остановил такси, потребовал отвезти меня в австрийский сектор, а там, возле отеля Кайзерин, взял другое. И уже то привезло меня в сектор американский, высадив неподалеку от магазина Сингера. Из телефонной кабинки я дозвонился Сингеру и услышал долгий вздох облегчения. Где ты был? Потом расскажу. У меня все нормально. Что у вас? Все в норме. Заходи. «Сначала машину забрать, она здесь припаркована, неподалеку». Дошел, залез в кабину, и там вдруг накрыло. Минут пять сидел, закрыв глаза, пытаясь собраться и прийти в чувство. Отдышался как-то, потер лицо руками, завел пежо и поехал к Сингеру. Бар был открыт, там вместо Джимми управлялся сменщик, невысокий шустрый мужик со светлыми, как солома, волосами. Сингер ему доверяет, но все же не настолько, как Джимми поэтому в магазин я зашел обычным путем через парадный вход. А вот продавца в зале не было, но это обычная ситуация. Сингер часто сам работает с покупателями. Он и вышел на звонок, открыл дверь. «Как Джимми?» — спросил я сразу. «Жить будет. Пулю уже достали. Максом занимается. Он их две в бронежилет получил, а одна отрикошетила в руку». Да, в лобовом стекле Форда было три дырки, а Макс — доктор-американец, утративший лицензию из-за подпольных абортов и перебравшийся сюда. Тут у него и официальная практика, и подпольная. Врачует всякие криминальные ранения. Я к нему, к слову, пока ни разу не попадал, но всегда имел его в виду в силу переменчивости Фортуны. «Остальные — твои ребята в кабинете!» Он кивнул на заднюю дверь. «С этим налетом вся конспирация моя разрушилась». Но тут уже ничего не поделаешь. Пришлось всех сводить в одном месте. Что в сумке хотя бы? Увидишь. Оба, Рауль и Иэн, развалившись на диванах, держали в руках по стакану бурбона. Нервы успокаивают. Мне бы тоже, но я не хочу к запахом. К тому же накурено так, что хоть топор вешай. Налить? Спросил Сингер. Нет, не надо, только хуже будет. Зря! Сказал он и плюхнулся в кресло. «А я еще буду». «Что празднуем?» Я уселся на диван, закинув ногу на ногу. «Вот это!» Рауль показал на стопку листов бумаги размером с альбомный лист, лежащую на столе перед Сингером. На каждом листе изображена тысячная долларовая купюра с профилем президента Кливленда, и под ней целые ряды прямоугольничков с цифрами. «Это из сумки?» Я приподнялся. «Что это?» «Это бонды на предъявителя, американский федеральный заем Китаю», ответил Сингер. «Серия позапрошлого года, срок платежа — 39-й год. Их здесь на 300 тысяч долларов, 300 листов по гранду каждый, все купоны на месте. Это то, что ребята Шихана взяли в Первом Каирском, в хранилище. Общая сумма похищенного не оглашается». «Продать это можно?» — спросил я. «Можно, я уверен», — кивнул Сингер. Но не сразу. И будет лучше, если эти бумаги всплывут не где-нибудь в Мексике, а в Китае. Надо договариваться с чинками. Не знаю, сколько они запросят. «А сколько рассчитываешь получить?» «Не меньше сорока процентов. Но надо искать нужные контакты. Я не хочу пользоваться обычной схемой. Подозреваю, что если гусь со своими вырвется из города, то их бумаги начнут всплывать как раз в Мексике или на Кубе». «Что вообще говорят?» «Тебе какую часть?» — засмеялся Иэн. «Больше проскачок на сраный банк. Убит один копер у входа. Всех клерков и посетителей парни Шихана заперли в хранилище. Но Шихана пока не называли. Сказали, что двое убиты в перестрелке с коперами. Как я понимаю, сраные коперы — это мы». Что про аукцион? Дебир сообщил об отмене до следующего года, но уже пошли слухи. Кто-то из пинкертонов начал давать информацию о том, что двое охранников увели весь куш. «Не представляю, что они могут вообще с ним делать», — скептически хмыкнул Сингер. «Эти камни невозможно продать». «Кстати, что насчет Ари?» Я обернулся к нему. «Ари напоили успокаивающими и уложили спать. На этом история с ним закрыта. Не вижу, каким образом бородатые в шляпах могут участвовать в этом». Он постучал пальцем по стопке бондов. Камней для них у нас нет. Ари сам все видел. Уже второе ведро валерьянки допивает. «Сорок процентов от трехсот тысяч. Это сколько выходит?» Задумался Ион. «Сто двадцать тысяч!» Сразу ответил Рауль. «Если делим, как договаривались, тридцать Сингеру и семьдесят нам, то я все равно останусь доволен». «Джимми в доле Сингера. Я не знаю, как он ему платит. А так все верно. Именно так и договаривались». «По пять с половиной гранда в фунтах на каждого», — прикинул я. «Все равно больше, чем потратили». Про взятый с Шиллера камень я скромно умолчал. «Это не на продажу. Надо искать способ его использовать, так скажем, в бизнесе. Да и получен он вовсе не в рамках попытки грабить аукцион. Это уже личное скорее». «Но это на завтра!» — Сингер поочередно посмотрел на всех. «Надо ждать несколько месяцев, пока шум утихнет, и я нужные концы найду». «Кстати, у тебя ведь кто-то есть в таком бизнесе?» Он уставился на меня. «Это он про Цви. Сингер знает о его существовании, но сам не встречался. Кстати, тоже вариант. Цви я доверяю, и он любит подобные махинации. Я не знаю, как насчет Китая, но поговорю. Но позже поговорю, когда все затихнет. Может, он просто их купит, и дальше его боль в заднице. А может, и нет». «Только бумаги поделим сейчас», — сказал Рауль. «Дойдет до продажи, сложим вместе. Не прими за оскорбление». Он чуть поклонился Сингеру. «Но мы раньше не встречались». «Все в порядке!» Тот кивнул. «Я бы и сам предложил. Не люблю чувствовать себя слишком ответственным за все. Сейчас разложим». Он тут же начал отсчитывать листы. «И да, всем вести себя спокойно. На люстрах не раскачиваться. Хотя бы первое время». «Сингер, мы работаем вместе потому, что ни у кого нет такой привычки», ответил я за всех. Досчитав бонды, Сингер каждому отдал его долю, засунув каждую в большой конверт, после чего мы быстро разошлись. Рауль сунул свой конверт мне, сказав, «Положи со своими, мне уезжать надо на днях». «Никаких проблем. Поехали, развезу вас по домам. Только быстро, мне надо заехать к девушке». «Ты меня удивляешь», <связываешь> — вздохнул Рауль. «Впрочем, не мое это дело». «Видишь, даже ты догадался. Ты все же развиваешься. Пошли, вон машина». И, Иэн, у меня к тебе дело есть. Давай завтра обсудим. Ищи меня завтра в гербе Бирмингема. Можешь прямо с утра. Даже лучше с утра, пока я еще трезвый. 2016 год. Марбелья, Испания.